Глава 11. Трудная дружба. В торговом центре я пошёл по проходу мимо витрин, выискивая нужные мне магазины, особенно хозяйственный. Для начала я зашёл в отдел косметики и купил шампунь, мыло и гель для душа для мый. Не знаю, что любят кошка-девочки, поэтому просто купил вещи, которые брала моя бывшая. Собрав покупки в пакет и расплатившись, я пошёл в отдел одежды. Внутренний я напрягся почти так же, как в ломбарде. Все эти женские шмотки, размеры, параметры, я словно погружался в неизвестные загадочные измерения, живущие по причудливым неземным законам. Погуляв в собречённом виде среди стендов с лифчиками и трусиками, я решил обратиться за помощью к консультанту. "Могу я чем-нибудь вам помочь?" Миловидная женщина средних лет, поймав мой взгляд, сама подошла ко мне, дружелюбно улыбаясь. "Я хочу купить подарки для своей девушки." сказал я. Но не знаю, какой у неё размер. Угу. Ну, это дело поправимое, с очень довольной улыбкой произнесла женщина. Её взгляд, обращённый на меня, стал ещё теплее. Хотя, куда ж больше? Можете ли хотя бы примерно описать её размеры? Попробую, сказал я, пытаясь сообразить. Она на полголовы ниже меня, фигура у неё песочные часы: узкая талия, широкие бёдра и большая грудь. Я описал в воздухе большие полушария, пытаясь передать очертания принцессы. "Что ж", сказала консультант, мило улыбаясь. "Думаю, я смогу для вас чего-нибудь подобрать". По её подсказке я выбрал розовые легинсы и несколько рубашек. С лифчиками было немного сложнее. В итоге я взял с пару спортивных бра самого большого размера. Они хоть немного, но растягивались. Думаю, это именно то, что надо. В них даже можно на улицу выходить без платья. Чисто на пробежку. Главное, шортики к ним не забыть надеть. Распрощавшись с консультантом и оплатив покупки, я отправился в продуктовый магазин и там набрал круп, фруктов, овощей, муку, купил соль, сахар и всё прочее необходимое. Пора поесть нормальной еды, а не только одни консервы. В спортивном отделе я взял наушники с шумоподавлением. Пригодятся, чтобы спасти свои уши от громких звуков стрельбы. Стоя в очереди в кассе, я просматривал стеллажи со всякой мелочёвкой. от жевательной резинки до каких-то журналов. Увидев Бэтмена на обёртке, прикрывающегося плащом, я невольно скривился. После встречи с Крыланами в подземелье, человек в костюме летучей мыши вызывал у меня самые неприятные ассоциации. Мои личные вьетнамско-афганские флешбэки. Внезапно я услышал позади себя хриплый мужской голос. Так это ты, внук Магила. Я повернулся и увидел за собой мужчину то ли 30, то ли 40 лет. Он носил шорты и рубашку, мокрую на выпирающем животе и в области подмышек. У олстека была блестящая бритая голова, ярко выраженные морщины на лбу. Из-за мощного трайного подбородка казалось, что голова мужика напрямую переходит в шею. У него были очень злые глаза, но при этом он улыбался мне, хотя это была скорее ухмылка, чем улыбка. "Что что?" произнёс я, как будто бы не расслышал. "Я вчера видел, как ты копаешься во дворе у могилы." ответил лысый. Да что они все там сговорились, что ли? Через бинокль за моим двором секунд мужик стоял, облокатившись на свою тележку в очереди у кассы позади меня. В его тележке лежали несколько упаковок дешёвого пива, пара бутылок кваса, туалетная бумага в большом количестве, куча упаковок гречки и ещё всякая мелочёвка. Основательно запасы. А кто интересуется, спросил я. Улыбка мужика стала ещё более кривой. Откуда он такой взялся? Тоже какой-то сосед. Так я в Москве, далековато от Крюкова. Хотя этот торговый центр, наверное, ближайший к нашему городку. Возможно, именно сюда ездят все мои соседи за покупками. Просто нет других альтернатив, чтобы купить, например, лампочки. В самом Крюкова других магазинов кроме продуктовых почти нет. Какое ему дело вообще, кто я такой и где живу? Игорь Шмурдяков, ответил лысый мужик и протянул руку. Я ответил на рукопожатие. Он долго-долго тряс мою руку, словно хотел вытрясти из неё все косточки. Я живу в соседнем подъезде. Мой двор примыкает к двору покойного Магила. Денис, представился я, внук Александра Викторовича. Его квартира перешла мне по наследству. Кажется, я был прав. Все жители Крюкова ездят за покупками именно в этот торговый центр. Просто потому, что он ближайший. «Значит, буду здесь с ними периодически встречаться. Это неизбежно». «Без обид. Но, надеюсь, ты уберёшь весь этот срач во дворе», — произнёс он. «А то прям перед соседями неудобно». Толстяк рассмеялся каким-то придурковатым смехом. Его фраза вроде бы была безобидна, но веяла от неё чем-то вроде скрытого оскорбления. «Да, это у меня в планах», — сухо произнёс я. Я всегда придерживался принципа относись к новым знакомым как к хорошим людям, пока они не докажут тебе обратного. Но глядя на этого мужика, я подумал, что мне будет весьма трудно придерживаться своих установок. Чем ты зарабатываешь на жизнь, Денис? спросил лысый, бросив скучающий взгляд в сторону кассирши. Я студент, сказал я, внутренне желая, чтобы очередь двигалась быстрее. Учусь на инженерно-информационном факультете. Что? С подозрением посмотрел на меня, как будто решил, что я собираюсь его обмануть. «Программист», — со вздохом объяснил я проще. «А-а-а-а-а-а-а-а». Он пошевелил пальцами в воздухе, как будто что-то набирал на невидимой клавиатуре. «Перед компом сидишь, глаза портишь». «Типа того». «Не, ну что, ты уж нужная на самом деле профессия», — задумчиво произнес он. «Правда, не думаю, что от неё будет много пользы». Это как раньше. Все шли в юристы, а теперь идут в программисты. Переизбыток предложений на рынке труда, понимаешь? Он постучал себе пальцем по виску, как бы намекая на глубокие аналитические способности. У меня вот, например, свой успешный бизнес, своя компания. Грузоперевозками занимаюсь. Сам по себе и ни от кого не завишу. Я бросил взгляд на упаковки дешёвого пива в его тележке. И понял, что отечественный бизнес, похоже, в глубокой за... засаде. Полагаю, это самое высшее образование не принесло тебе много пользы. А? Шмуртеков фыркнул. Мне вот и девяти класса хватило. Быть успешным бизнесменом сегодня непросто. Наша безумная власть делает всё, чтобы отравлять мне жизнь, но я не жалуюсь. Даже подумываю о расширении и открытии своего сайта. Ты как смог бы сделать сайт? Возможность подзаработать показалась мне заманчивой, но я был совершенно не уверен, хочу ли работать на этого шмурдякова. Немного не в моём профиле, сказал я и задумался. Там, кроме HTML, надо ещё CSS знать, а также JavaScript как минимум. Если нужен хороший и многофункциональный сайт. Хотя если речь идёт о создании сайта-визитки, ты что так нехорошо ругаешься? Укоризненно посмотрел на меня Шмурдяков и бросил взгляд на кассиршу. "Ждём". Я долго смотрел на него, пытаясь понять, шутит ли он или говорит серьёзно, но Шмурдяков смотрел на меня настолько чистым, незамутнённым взором, что я сразу осознал: "Нет, не шутит". "Это не ругательство, а инструмент для создания сайта", уточнил я. "Они позволяют настроить внешний вид сайта и его функционал, его возможности". А-а. Взгляд Шмурдякова прояснился. «От оно чё! Ну, короче, Денис, чё думаешь насчёт сайта? Я тебе, правда, сразу не смогу за него заплатить? Все деньги в обороте. Ну, буду выплачивать проценты от каждого заказа, полученного через сайт». Мой интерес к разговору стал более мёртвым, чем тот крылан, чьи кости я нашёл в подземелье. Я подумаю. Пока сейчас все мысли о переезде. «Понятное дело. Кстати, у тебя есть девушка». Спросил Шмурдяков, указывая на мою тележку. "Да", сказал я, взглянув на женские вещи, лежавшие рядом с продуктами. "Недавно начали встречаться". "А она уже гоняет тебя по магазинам?" Он хихикнул и словно бы в досаде взмахнул рукой. "Ты, парень молодой, Денис, но попомни совет женатого человека: бабу свою надо держать в кулаке, чтоб знала своё место". Он поднял волосатый кулак в воздух и потряс им. Я ощутил лёгкое желание убивать, которого у меня не было даже во время стычки с крыланами в подземелье. Какой же душный му... мужик! Если у него есть подчинённые в его бизнесе, то я им не завидую. К счастью, очередь наконец продвинулась, и я начал выкладывать товары на ленту. — Под баб прогибаться нельзя, — бубнил у меня за спиной Игорь Шмурдяков. — Иначе всё, конечно. Я вот не прогибаюсь. Я своей ещё после свадьбы дал понять, кто в доме хозяин. Понимаешь, о чём я? Я никак не реагировала на его слова, просто молча выкладывал покупки. Заплачу и поскорее уберусь отсюда. А тут то духота тоже жд ней навёл нереальную. Ещё и потел, как кабан на бегу. В конечном итоге я потратил немного больше, чем рассчитывал, но ну да ничего страшного. Денег пока что вполне хватало. А когда про дом драгоценности, их будет хватать на всё с избытком. Ну и в конце концов мне хотелось немного побаловать свою принцессу. В крайнем случае, я всегда мог заложить кольцо с огромным рубином в ломбарде. 100.000 тоже вполне себе деньги. Возможно, в других ломбардах мне предложат куда больший кусок. Расплатившись за покупки, я повернулся к новому знакомому. Рад был знакомству, сказал я Шмурдякову на прощание. Ага, бывай, сказал Игорь, загружая свои покупки на ленту. Не забудь Навидел порядок во дворе. Этот мужик вёл себя так, будто все вокруг были его подчинёнными. Мне захотелось как следует проучить этого обнаглевшего, но я решил, что с каждой лягушкой квакающей из болота бессмысленно пререкаться. Уходя, я услышал, как Шмурдяков громогласно возмущается на тему, что забыл карту магазина дома и теперь не может получить скидку на продукты по акции. Он начал громко на весь магазин требовать у других покупателей из очереди, чтобы те срочно одолжили ему свои карты магазина для оплаты. Вот вам и успешный бизнесмен. А может быть, просто жлоб? Нет, я сам тоже бывало в Пятёрочке просил у других покупателей карту магазина, но то, как этот мужик себя вёл, ладно, проехали. Выйдя из магазина, я загрузил покупки в багажник, а затем поехал домой. В дороге позвонил одному из многочисленных интернет-провайдеров, чтобы договориться об установке интернета дома. Оператор записал мой телефон и адрес и пообещал, что уже завтра послезавтра приедет мастер с договором и всё сделает. Когда я подъезжал к своему дому, то увидел Галину Петровну Шишкину. Она жила в доме через дорогу от моего. Её окна аккурат выходили на мой двор. Сама Шишкина возилась у себя во дворе, вскапывая грядки и подстригала клумбы с цветами. Уверив мою машину, она дружелюбно заулыбалась мне, но её сканирующий взгляд тут же ощупал мою машину от колёс до крыши. Я просто помахал рукой и, собрав все пакеты с покупками, отнёс в квартиру. Мы в моё отсутствие занималась уборкой. Динамики на ноутбуке работали вовсю, наполняя помещение задорной мелодичной музыкой. Кажется, это была пасторальная симфония Бетховена, символизирующая радость от прибытия в деревню. Мы улыбались, получая от переливающихся мелодий настоящее удовольствие. Она даже не заметила, как я вошёл. Прикрыв глаза, девушка танцевала, сжимая в руках веник словно кавалера. На полу лежала одна из моих старых рваных футболок. Кажется, мы использовала её в качестве тряпки. В доме определённо стало на порядок чище, чем было. Похоже, принцесса использовала веник, чтобы подмести кухню, коридор и комнаты. И хотя до окончательного наведения чистоты было ещё далеко, Большая часть пыли, которая покрывала горизонтальные поверхности, исчезла. Вроде принцесса от труда не боится. Кажется, подземные принцессы далеко не такие изнеженные, как земные. Некоторое время я любовался изящным танцем кушка девочки, забывшей обо всём на свете. Двигалась она и правда так плавно, словно оставила за спиной не один урок бальных танцев. Я со своими несорожными навыками даже боюсь к ней подходить. Тебе не нужно было убираться, мой С улыбкой сказал я: "Ты же моя гостья, просто отдыхай и приходи в себя". Принцесса ойкнула и, остановившись, немного смущённо посмотрела на меня. "Нет, так не пойдёт". Кушка девочка упрямо покачала головой. "Я пользуюсь твоим гостеприимством и хочу хотя бы этой малостью отплатить за доброту. Я не нахлебница". "Ух, моя ты неша", подумал я. Было очень приятно вернуться домой и обнаружить, что одно важное дело из списка уже выполнено. Я, как правило, всё в своей жизни делал сам, а тут раз и мне помогли, не дожидаясь просьбы. Мне кажется, мы с мои способны более, чем сдружиться. После того, как я отказала Монелайсу, он запретил моим служанкам прислуживать мне, пояснила принцесса. Мне пришлось учиться ухаживать за собой самостоятельно. Так в итоге я освоила понемногу и уборку, и готовку. Понятно, я кивнул. Ты молодец, это очень похвально. Я прошёл на кухню. Мыбли с те любопытными глазёнками и веля хвостиком последовала за мной. Она не отрывала взгляд от пакетов в моих руках. Крылья её носа едва заметно подёргивались. С собой кашка девочка прихватила веник и мою старую футболку, которую использовала в качестве тряпки. "Я купил кое-что для тебя", сказал я, поставив пакеты около кухонного шкафчика. "Правда?" Мы, которая ополаскивала пыльную рубашку в раковине, навострила ушки. А что? Сейчас покажу. Выже в тряпку и положив её сушиться на батарею, мы уселась на колени рядом со мной, внимательно наблюдая за всеми моими манипуляциями. Я одну за другой доставал вещи из пакетов и раскладывал их по местам. Это, чтобы волосы помыть, объяснил я, вытащив шампунь и бальзам-ополаскиватель и передав их девушке. А эта штука вроде как их укрепляет и делает мягче. Мы радостно хлопали ресницами и сосредоточенно обнюхивала каждый предмет. Когда я передавал ей лигинсы, топы и рубашки, она долго ощупывала их, а потом поднесла к лицу и обнюхала вдвое тщательнее, чем обычно. Нюх-нюх-нюх. Глаза её светились детским восторгом. "Какие мягкие", прошептала она. "Удивительно. Есть такое?" сказал я, очень довольный тем, что гости и подарки пришлись по вкусу. Нашим девушкам с поверхности очень нравятся мягкие вещи. Подземным девушкам тоже. Что это за странная шкура? спросила принцесса и потёрла щекой о легинсы. Или они сшиты из паутины гигантского пещерного паука? Хотя нет, тогда эта одежда была бы очень липучей, да и я никогда не видела розовых нитей у пауков. Написано, что хлопок. Я бросил взгляд на этикетку. А хлопок это такое растение. Его как-то по-особому перерабатывают и получают такую вот ткань, сказал я, пожав плечами. Для нас, жителей поверхности, обычное дело. Денис, сказала принцесса, опустив руки и положив одежду на колени. Взгляд её больших лиловых глаз, обращённых на меня, стал очень серьёзным. Скажи честно, у тебя есть жона? Вот тут она меня озадачила. Жоны? переспросил я. не жена, а именно жёны. Это уточнение показалось мне важным. Да, торжественно кивнула принцесса клана Махис. В твоём возрасте у успешного мужчины в яркости должно быть как минимум 4 жены или даже больше. Ты так хорошо осведомлён о том, что нравится девушкам. Я почти уверен, что у тебя уже есть жёны, минимум 3. 3 жены. Звучит неплохо, даже отлично, но у нас многожёнство не в ходу. Я улыбнулся. В моей стране, в моём клане, больше одной жены иметь нельзя. В некоторых других странах, кланах бывает исключение и разрешено брать себе нескольких жён, но это только для состоятельных мужчин. Как правило, больше одной жены никто не берёт, ибо дорого. "Как странно", пробормотала кушка-девочка, оглядывая меня с ног до головы своими лиловыми глазами. "Если мужчина способен обеспечить нескольких женщин, почему вы ему не позволить сделать это?" Я пожал плечами. Вопрос был слишком сложный, чтобы сходу дать на него ответ. Я уж точно не считал себя знатоком в области культуры и истории. Мэй, не дождавшись от меня ответа, снова отвлеклась на обновке. К счастью, она больше не задавала вопросов о моих возможных жёнах или их отсутствии. Вздохнув с облегчением, я быстренько переложил продукты в шкаф и холодильник. Мэй за моей спиной, судя по шуршанию, прямо на кухне переодевалась в новую одежду. Мэй. Мне очень захотелось обернуться, но я сдержался. Иначе в тесных штанах ходить будет крайне неудобно. Майр разобралась с современной одеждой самостоятельно. Мне даже подсказывать не пришлось. В том числе она быстро поняла, как работают крючки спортивных бюстгальтеров, точнее, бра. Полагаю, девушка с учётом её узкой талии в прошлом носила корсеты, а они со всеми своими шнуровками и крючками посложнее современных изделий будут. Я перенёс в ванную купольные чистящие средства, начиная с обычного хозяйственного мыла и заканчивая средством для окон. Поставил их в небольшой шкафчик под раковиной. Когда девушка переоделась, я решил завершить дела на заднем дворе. Мы и вызвалось закончить уборку внутри дома. Я рассказал ей про купленные мной чистящие средства, а потом достал из шкафа древний пылесос, который обнаружил ещё при первом осмотре квартиры. Подключив пылесос к розетке, я нажал на кнопку включения питания. Вдруг древняя машина затарахтела и адски взревела на всю квартиру. Мышь широко распахнула глаза и зашипела, словно в самом делешная кошка. Одним прыжком она вскочила на диван и выставила перед собой руки с блестящими ногтями. Её хвостик распушился и встал торчком. Ушки кошка-девочка прижала к макушке. Невольно я рассмеялся. Готовая к неравной битве кошка-девочка выглядела, ну, очень мило. Особенно в тему смотрелся принт на её рубашке в виде милого анимишного котёнка. Розовые легинсы тоже добавили колорита к образу кошачьей богини войны. Увидев мою реакцию, Мэй немного успокоилась, поняла, что боится нечего. Она упёрла руки в бока и сердито посмотрела на меня. Диван при этом покидать не спешила, считая его безопасным местом. "Какое ужасное творение", сказала она с очень недовольным видом, глядя на пылесос. "Я уверена, Эта штука одержима демоном из глубин. Прости, усмехнулся я. Не волнуйся, пылесос не нападёт на тебя. Он просто старый и потому громкий. Зато отлично всасывает грязь, крошки и пыль. Идеальный помощник для наведения порядка. Хорошо. Я, гордая принцесса клана Махис, и я подчиню своей воле шумного демона, сказала мы и выпятила свою пышную грудь, как будто мои слова прозвучали как вызов. Его нельзя уговорить шуметь чуточку потише. Я нажал кнопку, отключая пылесос. Кошка-девочка соскользнула с дивана и осторожно приблизилась к пылесосу, словно опасаясь, что он может её укусить. Но Димон из глубины вёл себя мирно, и я передал Мэй ствол со шлангом. Та осторожно сомкнула пальцы на ручке. Думаю, принцесса должна справиться. Выйдя через заднюю дверь, я услышал голос Мэй. Она ласково разговаривала с пылесосом как с живым, предлагала ему дружбу и союзнические отношения. Затем я услышал, как она снова включила пылесос, а через секунду до меня долетел испуганный визг кошка-девочки и грух от упавшей на пол трубы. Я снова усмехнулся. Кажется, путь к дружбе между кошка-девочкой и пылесосом обещает быть извилистым. Ну а я же вечером отправлюсь в подземелье.